Глава 37. В чём смысл? Даже говорить не буду, что я чувствовал, пока мы сбегали с другой стороны холма, всё дальше и дальше от Бена. И на сей раз навек, потому что какая после этого может быть жизнь? Жизнь сейчас равнялась бегу. Вот как остановимся, так и узнаем, что она наконец кончилась. «Давай, тот!» — позвала Виола, оглядываясь через плечо. «Пожалуйста, поторопись!» Я молчал. Бежал. Мы спустились с холма и вернулись к реке. Опять эта река. С одного боку она, с другого дорога. Опять. Вечно одно и то же. Река теперь звучала громче и неслась с большей силой, но кому какая разница? Какой в этом смысл? «Жизнь – несправедливая штука. Нечестная. Ненавижу. Она бессмысленная, глупая, в ней только страдания и боль, и люди, которые хотят сделать тебе больно. Нельзя никого любить и ничего тоже, потому что это у тебя непременно отберут или уничтожат, и ты останешься в одиночестве, и всё время нужно драться, всё время бежать, просто чтобы сохранить жизнь. Нет в ней ничего хорошего. Ничего хорошего нет вообще нигде». «Какой едьский смысл?» «А смысл, — сказала Виола, останавливаясь внезапно посреди какого-то особенно густого подлеска и отвешивая мне реально крепкого тумака в плечо с разворота, в том, что он достаточно сильно тебя любил, чтобы, возможно, отдать за тебя жизнь, и если ты сейчас просто сдашься...» Это она уже проорала во весь голос. «Значит, ты хочешь сказать, что его жертва была напрасной?» «Ой!» Я потер плечо. «Но зачем ему нужно было жертвовать собой? Почему я должен был опять его потерять?» Она шагнула так близко, что почти вперлась мне носом в нос. «Думаешь, ты один здесь кого-то потерял?» Очень опасным голосом прошипела она. «Не забыл, что мои родители тоже погибли?» «Забыл. Вообще-то я правда забыл. И потому промолчал. «Теперь у меня есть только ты», — все еще свирепо проговорила она а у тебя есть только я, и я тоже с ума схожу, что он ушел, и что мои родители умерли, и что мы вообще решили отправиться на эту планету, но вот так уж оно есть, и это полный отстой, что остались только мы, но с этим ничего нельзя поделать». Я продолжал молчать, но она стояла передо мной, и я взглянул на нее. По-настоящему посмотрел, наверное, впервые с тех пор, как увидел там, за бревном на болоте, Ещё когда подумал, что она спакал. Целую жизнь назад. В Карбонал Даунс она, конечно, отмылась. Это ж только вчера было. Только вчера. Но вон уже опять грязь на щеках. И она куда таще, чем была, а под глазами тёмные круги. И волосы все перепутаны, в беспорядке, а руки чёрные, как от сажи. А на рубашке спереди зелёное пятно от травы, там, где она упала. И ещё вон губа лопнула где по ней залепила веткой. Это когда мы еще с Беном бежали. А пластырей, конечно, не осталось. И всем этим она смотрела на меня. И говорила, что кроме нее у меня больше ничего нет. А у нее, кроме меня. И я немножко понимал, каково это. Шум у меня пошел другими цветами. Голос у нее смягчился. Но совсем чуть-чуть. Бена больше нет. И Мэнчи нет и моих родителей тоже нет, и я это ненавижу. Я ненавижу это, понял? Но мы уже почти в самом конце дороги, почти на месте, и если ты не сдашься, не сдамся я». «Ты веришь, что в конце дороги есть надежда?» — спросил я. «Нет», — просто сказала она, глядя в сторону. «Нет, не верю, но я всё равно иду». И вот тут она встретилась со мной глазами. «А ты идёшь со мной?» Отвечать было обязательно Мы побежали дальше, но... «Нам нужно выйти на дорогу», — сказал я, поймав очередную ветку и не дав ей врезать мне по морде. «Но там же армия», — удивилась она, — «и лошади». «Им всё равно известно, куда мы движемся. Нам, куда они. Все, судя по всему, идут в убежище одним маршрутом». итак мы услышим их приближение», — кивнула она. «К тому же по дороге быстрее». «Да, по дороге быстрее». «Тогда давай уже выйдем на эту едьскую дорогу и поскорее доберемся до убежища», — подытожила она. «Ты сказала едцкую улыбнулся я. «Ты только что сказала слово едцкую В общем, мы действительно вышли на едьскую дорогу и припустили по ней настолько быстро, насколько позволяла усталость. Это была все та же пыльная, извилистая, местами грязная речная дорога, что и все эти мили назад» и всё тот же лиственный, древесный, заросший новый свет вокруг. Если приземлиться тут и ничегошеньки ни о чём не знать, впору и правда подумать, что тут настоящий рай. Между тем перед нами расстилалась обширная долина, плоская по дну, где река, но с дальними холмами на каждой стороне. Холмы озаряли луны, никаких поселений в поле зрения, ну или, по крайней мере, никаких поселений, где ещё не потушили огня. И никакого убежища впереди. Впрочем, мы сейчас находились в самой плоской части долины и никуда особо не видели, ни вперёд, ни назад. Так усердно извивалась дорога. По обоим берегам реки всё так же высились густые леса. Словно новый свет как-то внезапно кончился, и все ушли. Осталась только дорога. И вот по ней мы и шли. И шли, и шли... Остановились попить воды только когда первые полосы зари протянулись по небу ровно напротив, на другом конце долины. Попили. Кругом был только мой шум и рог от реки. Никаких копыт. Никакого чужого шума. «Всё это значит, что у него получилось», — сказала Виола, стараясь не встречаться со мной глазами. чтобы он там не сделал, всадника ему удалось остановить. В ответ я помычал и кивнул. «Всё». И никаких выстрелов не было. Я снова помычал и кивнул. Прости, что я тогда кричала на тебя. Я только хотела, чтобы ты продолжал идти, чтобы ты не остановился, не бросил. Я знаю. Мы прислонились к паре деревьев на берегу. Сзади протянулась дорога. За рекой деревья. Дальний край долины шел круто вверх. А над ним только небо. Чем дальше, тем светлее. Синее, больше и просторнее, пока с него не пропадали даже звезды. «Когда мы покидали корабль-разведчик», — сказала Виола, глядя туда же, куда и я, — «я ужасно расстраивалась, что приходится расстаться с друзьями. Там было всего несколько ребят из других дежурных семей, но тем не менее. Я думала, что на целых семь месяцев окажусь единственной в таком возрасте на этой планете». Я отпил воды, а у меня в Прентестауне не было друзей. «То есть как это? Не было друзей?» Она недоверчиво воззрилась на меня. «У тебя должны были быть друзья?» «Некоторое время были. Мальчики на пару месяцев старше меня. Но когда мальчики становились мужчинами, они переставали общаться с мальчиками». Я пожал плечами. «Я был последним, так что под конец остались только мы с Мэнчи». Она подняла глаза к блекнущим звездам. «Какое идиотское правило!» «Чистая правда». Дальше мы просто молчали, я и Виола на берегу реки. Мы отдыхали, а новая заря уже карабкалась на небо. Только мы вдвоем. Зашевелились только через минуту, приготовились идти. «Есть шанс добраться до убежища к завтраму сказал я, «если будем идти в том же темпе». «Завтра», — кивнула Виола, — «надеюсь, там будет что поесть». Была её очередь нести сумку. Солнце выглянуло в конце долины, где река втекала прямо-таки в него. Свет залил холмы на том берегу, где что-то немедленно зацепило мой взгляд. На искру в шуме виола мгновенно развернулась. «Что?» Я приставил ладонь козырьком к глазам. На верхней кромке гряды подымалась пыль, и она двигалась. «Что это там такое?» — пробормотал я. Виола уже выдернула из сумки бинок. «Плохо видно», — сокрушенно поделилась она. «Деревья загораживают». «Кто-то едет по дороге?» «Может, по другой, по которой мы не пошли на развилке Пару минут мы наблюдали за происходящим. Хвост продолжал пылить, потихоньку продвигаясь в сторону убежища со скоростью плывущего по небосклону облака. Так странно, когда видишь такое, а звука нет». «Хотел бы я знать, где сейчас армия», — проворчал я. «Насколько мы их обогнали?» «Возможно, в Карбонал Даунс им дали хороший бой». Виола посмотрела вверх по течению, но там было всё слишком плоско и извилисто, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Сплошные деревья. Деревья, небо и безмолвный пыльный хвост, ползущий по холмам. «Давай, пойдём», — оборвал паузу я. «Мне от этого жутко становится». «Давай», — согласилась Виола. «Вновь дорога. Вновь жизнь, состоящая целиком из бега. Еды у нас с собой никакой не было, поэтому завтракали мы жёлтыми плодами с придорожного дерева». Виола вовремя заметила его и, и клялась, что ела такие в Карбонелл Даунс. «На обед у нас тоже были они, но это всё равно лучше, чем ничего». За спиной у меня висел нож. «Интересно, а охотиться я смогу, если будет время?» Но времени, конечно, не было. Миновал полдень, настал день. Мир был все такой же пустой и жуткий. Мальчик и девочка бегут по дну долины. Никаких тебе поселений, ни караванов, ни телег, ни даже звуков, способных перекрыть речной ропот, который с каждым часом становился громче и под конец сделался таким, что я собственный шум не слышал. А чтобы переброситься парой слов, приходилось практически кричать. Впрочем, для разговоров мы были слишком голодны. И слишком устали. И слишком бежали. Поэтому мы не разговаривали. А я наблюдал за Виолой. Пыльный хвост на гряде некоторое время следовал за нами. Потом обогнал и к вечеру совсем пропал в отдалении. Виола следила за ним на ходу. Она бежала рядом со мной, морщилась от боли в ногах, растирала их на привале, пила из фляги. Я смотрел на нее. Теперь, увидев ее, наконец, я никак не мог перестать ее видеть. «Что?» — она перехватила мой взгляд. «Ничего», — я отвел глаза. Все равно ведь не знал, что. Река с дорогой выпрямились, склоны долины сделались круче и придвинулись ближе. Назад был небольшой, но все-таки обзор. Никакой армии пока что, никаких всадников. Тишина была чуть ли не страшнее, чем вездесущий шум. Спустились сумерки. Позади, за долиной, садилось солнце. Над армией, где бы она сейчас ни была. Над тем, что осталось от нового света. Что осталось с людьми, вышедшими с ней на бой. И с людьми, в нее вступившими. Над тем, что стало с женщинами. Виола бежала впереди. Я смотрел, как она бежит. Только затемно мы наткнулись на еще одно поселение тоже с пристанью на реке и покинутая. Вдоль обрывка дороги высыпало всего-то пяток домишек, и первым дом с небольшой лавкой спереди, из таких, где торгуют всякой всячиной. «Стой!» Она и сама остановилась. «Думаешь, ужин?» Я едва переводил дыхание. Она кивнула. Дверь в лавку слетела только с шестого удара. Нет, в ней точно никого не было хотя я все равно оглядывался, вдруг нас кто-то сейчас накажет. Внутри оказались в основном жестяные банки, но мы нашли буханку черствого хлеба, какие-то битые фрукты и несколько полосок сушеного мяса. «Всему этому не больше двух дней», поделилась Виола с полным ртом. «Здешние наверняка двинули в убежище вчера или позавчера». «Слухи про армию — штука сильная», согласился я, недостаточно прожевав мясо перед тем, как заглотить и выкашливая немного обратно. Мы набили животы как можно лучше, а остальное я запихал в виолину сумку, которую теперь как раз нес сам. Пока запихивал, снова увидел книгу. Лежит там в пластике, с дырой от ножа насквозь. Я потрогал обложку через пакет. Мягко и едва слышно пахнет кожей. Книга. Моей ма. Так и шла всю дорогу с нами. Тоже пострадала от ран, совсем как мы. Я посмотрел на Виолу. Она встретила мой взгляд. «Да что такое?» «Ничего. Я сунул книгу к еде. Пошли?» Снова дорога, снова река, снова к убежищу. «Это, возможно, наша последняя ночь на пути», сказала Виола. «Если доктор снова был прав, завтра мы окажемся на месте». «Ага», — сказал я. «И мир станет другим». «Опять?» «Да, опять!» «Ещё несколько шагов. У тебя появилась надежда?» У неё в голосе было живое любопытство. Я пошуровал в шуме. «Нет», — сказал. «А у тебя?» Она подняла брови, но покачала головой. «Нет, нет. Но мы всё равно идём». «Ух, да. Хоть пекло, хоть потоп. Может, и то, и то». Солнце совсем село, луны совсем встали. Серпики уже поменьше, чем вчера. Небо чистое, звезды на месте, мир тих. Только река неуклонно делается громче. Полночь. Пятнадцать дней. Пятнадцать дней до... До чего? Мы бежали сквозь ночь, небо медленно проворачивалось назад. Разговоры приутихли. Ужин провалился куда надо, и усталость снова брала свое. Где-то перед зарей на дороге попались две перевернутые телеги. Всюду зерно и несколько пустых корзин валяется. «Они даже подбирать не стали, чтобы не тратить время», — сказала Виола. «Половину на земле оставили». «Чем не место для завтрака?» Я взял корзину, перетащил туда, где дорога практически нависала над рекой, и сел. Виола взяла вторую и уселась рядом. В небе взблёскивали полосы света. Солнце раздумывало, не пора ли уже на работу. Дорога казала прямо на восход. И река вместе с ней. Так и бежали в зарю. Я вынул припасы, которые прихватил из лавки. Что-то дал Виоле, что-то принялся есть сам. Потом мы попили из фляг. Книга. Оставшаяся одежда... Ещё бинок. Всё-таки книга. Я слышал её молчание рядом, чувствовал, как оно тянет меня, как отзывается пустота в груди, в животе, в голове. Помнил, как было больно, когда она оказывалась слишком близко, как это было похоже на горе, на утрату, словно я падаю, падаю в ничто. Будто оно клещами берёт за сердце и хочется плакать, по-настоящему плакать хочется». Но сейчас не так. Не настолько. Я посмотрел на нее. Она все равно знает, что у меня в шуме творится. Я тут один такой. А она день ото дня все лучше его читает, как бы там река не надрывалась под боком. Но она просто сидела рядом, ела, ждала, что я сам скажу. Ждала, пока попрошу. Потому что именно об этом я и думал. Когда взойдет солнце, настанет день, в который мы доберемся до убежища. Окажемся там, где много людей, больше, чем я за всю свою жизнь видел вместе. Где шума будет выше крыши, где ты ни в какую не останешься один, если только они там лекарства не нашли. А в этом случае я буду один с шумом, что даже еще хуже. Убежище. Мы станем частью города. Уже не будет то да и Виолы рядышком на берегу реки, на рассвете, за завтраком. Единственных двух людей на целом лике планеты. Кругом будут все, сразу. Последний шанс, наверное. Чтобы заговорить, мне пришлось перестать на нее смотреть. Помнишь, как ты эту штуку делала с голосами? — Ага, — спокойно ответила она. Я вынул книгу из пакета. — А ты смогла бы сделать... Прентестаунский голос.